По определению виновен Хайдеггер. Хайдеггер в 58 параграфе «Бытия и времени» объясняет нам правила игры. «Дазайн как таковое виновно. При этом дизайнами не рождаются, дазайнами становятся. Встает вопрос, стоит ли становиться дазайн, если оно по определению виновно. Понятно, что оно виновно во внеморальном смысле, но тем не менее, прежде чем подписываться под априорной виновностью, стоит разобраться, зачем нам это нужно. «Есть ли вина только, когда просыпается сознание вины, и не заявляет ли о себе в том, что вина спит как раз исходное бытие виновным?» Хайдегер. Исходя из контекста интересующего нас фрагмента бытия и времени, этот вопрос выглядит риторическим. У нас есть два варианта. Первый – расхожее истолкование совести, а второй – экзистенциальное ее истолкование. Здесь используется очень узнаваемая риторическая фигура, своего рода эмблема экзистенциальной философии. Так уже у Киркегора мнимое отсутствие отчаяния было самой тяжелой и безнадежной формой отчаяния. Этот риторический ход, конечно, напрашивается на пародирование. Ты считаешь, что у тебя нет рогов, так это самая тяжелая форма рогатости и есть. Хайдегер предсказуемо предпочитает экзистенциальные истолкование расхожему. В том, что вина спит, о себе заявляет как раз исходное бытие виновным. В этом экзистенциальном контексте неожиданными красками начинает играть поговорка в духе правового нигилизма «Была бы спина, найдется и вина», Владимир Даль. Разумное животное, спина, превращается в дазайн, понимает, что как таковое виновно. В такой системе координат провинность – только повод для зова совести. Людье ускользает от своего бытия виновными, чтобы тем громче обсуждать свои ошибки. Однако у читателя может возникнуть подозрение: А что если верно обратное? И Дазайн ускользает от своих провинностей, чтобы тем громче обсуждать свое бытие виновным. То есть Хайдегер заявляет, что за спиной фактической провинности стоит не связанная с ней исходная вина, а вульгарная совесть расхожее толкование совести, выдает поверхностный повод за подлинную причину. Проблема в том, что экзистенциальная интерпретация совести тоже может выдавать одно за другое может выдавать фактическую вину за внешне случайный повод вспомнить об исходной виновности. Я не вижу никакой гарантии того, что экзистенциальное толкование совести свободно от пси-эффектов, что и в этом случае совесть не обернется совестью пси. К сожалению, эту игру «провинность, только повод, позволяющий забыть об исходной виновности» можно развернуть в обе стороны. «Исходная виновность, только повод, позволяющий забыть о провинности». Сложность состоит в том, что у нас нет критерия, который позволил бы отличить экзистенциальную интерпретацию совести от экзистенциальной интерпретации совести Пси. То есть нам неизвестен статус более чем одного из элементов. Мы не знаем, какова наша ситуация. Провинность только повод, позволяющий забыть об исходной виновности. Исходная виновность – только повод, позволяющий забыть о провинности. провинность и исходная виновность – только поводы, позволяющие забыть об одном в пользу другого. Или провинность и исходная виновность соревнуются в том, кто из них является поводом, при том, что и та, и другая являются причиной. Мы чувствуем укол совести, или совести пси. Она немым укором призывает нас к нашей подлинности. И здесь нет выбора. Придется придать ей словесную форму. Она окажется чем-то вроде внутреннего голоса. Вряд ли кто-то извне сможет подсказать, к чему мы прислушиваемся, когда вслушиваемся в этот зов. Совесть вызывает самость дазайн из потерянности в людях, Хайдегер. Здесь не учитывается символическое измерение, неподлинное подобие совести ситуация, когда совесть вызывает самость дазайн из потерянности в людях ради другой потерянности в людях. Зов совести ничего не высказывает, не дает справок от мировых событиях, не имеет что поведать, Хайдегер. В том-то и дело что значимые другие, апеллирующие к нашей совести, дают справки о мировых событиях и имеют что поведать. Как писал Музель, даже у человека без свойств есть отец, обладающий свойствами. Хайдгеровский зов совести – это призыв дазаин к наиболее подлинной способности быть самим собой. В этой формулировке становится слышна не только пустота и формальность этого зова, но и его тавтологический характер. Что-то напоминающее призыв «Будь тем, чем другие не были, Бродский. Здесь важно учитывать подлинность или подлинность пси, наведенную из досман, а точнее риск их неразличимости. Такого рода затруднения и неразъясненные вопросы Хайдгеровской модели в полной мере послужат основанием для ее интерпретации на стыке феноменологической и постструктуралистской стратегии, а именно в работах Решира.